Выступив из тени деревьев, Фэйт вышла на берег. Горячий песок жёг ей ноги, но этот дополнительный оттенок боли она едва замечала. Пока Фэйт впитывала в себя все детали ужасной сцены, больше ни для чего места просто не оставалось. В нескольких метрах от неё, сжимая в руках подушку от самолетного сиденья, безнадежно рыдала какая-то женщина. Чуть дальше по берегу кто-то оттаскивал залитого кровью мужчину от горящего куска фюзеляжа, А справа от Фейт, сильно встревоженный азиат, кричал что-то совершенно невразумительное. Столько страданий. Ужасное зрелище просто надрывало ей сердце. Единственным способом его вынести было знать, что она кому-нибудь помогает. И все же Фейт так и стояла на месте. Парализованная неуверенностью, сомневаясь в том, с чего следует начать, и даже в том, захочет ли кто-то из этих людей принять ее помощь. Продолжая зираться по сторонам, она чувствовала себя неловкой и бесполезной. Застенчивость еще никогда и никому не помогала что-либо сделать. В голове у Фейд опять звучал голос ее старшей сестры. «Гейл, должно быть, миллион раз ей об этом говорила, когда Фейд была еще подростком. Порой, дорогуша, нужно просто прыгнуть вперед обеими ногами одновременно». Внезапный взрыв дальше по берегу мигом пробудил Фейд от воспоминаний детства. Взрыв прогремел слишком далеко, чтобы как-то ее задеть, И все же девушка машинально сделала шаг назад, прикрывая рукой глаза и стараясь разглядеть, что там стряслось. Громадный кусок теперь уже совершенно неразличимого металла был объят пламенем. Мелкие обломки яростным дождем сыпались на песчаный берег. Люди разбегались в стороны. «Эй, послушайте, вы, юная леди, с вами все в порядке!» Обернувшись, Фейт увидела, что к ней спешит краснолицый спортивного вида мужчина лет сорока с хвостиком — Когда он к ней приблизился, мимо проплыло облачко смрадного дыма, исходившего от ближайшего обломка самолета. Лицо мужчины затуманилось и странным образом приобрело знакомое очертания. Фейт изумленно на него возрилась. Секунду спустя ветерок с океана разогнал дым по сторонам, и иллюзия тут же исчезла. В глазах мужчины ясно читалась забота. «Эй, с вами все в порядке?» — снова спросил он, внимательно вглядываясь в лицо Фейт. «Быть может, вам лучше убраться подальше от утечек газа и всякого такого? Идемте-ка со мной, мисс!» Обняв Фейд за плечи, незнакомец повел ее дальше вдоль берега. К тому времени, как они добрались до бамбуковой рощицы у самого края песка, Фейт наконец, обрела дар речи. «Простите, что я так на вас глазела!» С запинкой выговорила она, понимая, что мужчина вполне мог счесть ее раненой или находящейся в шоке. «Ничего удивительного, раз Фейт, как идиотка, на него таращилась!» «Со мной все нормально. Просто на секунду я приняла вас за одного своего старого знакомого. Руководителя моей диссертации». «Руководителя диссертации?» Незнакомец грустно улыбнулся и пробежал рукой по редеющим волосам черным от жирной сажи. «Извините, мисс, но тут вы сильно промазали. Я не то чтобы большой интеллектуал за грехом пополам среднюю школу закончил. Хотя раз уж вы об этом упомянули, пожалуй, вы мне тоже малость кое-кого напоминаете». В незнакомце чувствовалась какая-то... Непритязательная практичность, от которой Фейт, несмотря на весь ужас происходящего, вдруг почувствовал себя сравнительно непринужденно. Его мокрое от пота лицо было заляпано грязью и пеплом. На квадратном подбородке виднелась пара легких царапин, а возле левого уха – жуткий порез. Теперь, когда Фейт пригляделась получше, этот мужчина также напоминал ей доктора Орели как крепкий и выносливый вол, разумного, но склонного к беззаботной жизни домашнего кота». Тут один из кусков разбитого самолета издал громкий скрип, и мужчина быстро взглянул в том направлении, после чего оживленно представился. «Послушайте, меня зовут Джордж. Если с вами и правда все в порядке, то, может, вы мне поможете? Лишние руки сейчас не помешают». «Фейт», стараясь успокоить отчаянно бьющееся сердце, она перевела дух. «Разумеется, помогу. Просто скажите мне, что нужно делать». Джордж удовлетворенно потер мозолистые ладони. «Вот это Фэйт уже мне по вкусу», — сказал он. «Я тут кое-что прикинул. Ведь кому-то надо начинать собирать багаж и всякое такое самолета. Знаете, нужно собрать все это барахло вместе и припрятать в надежном месте, пока оно совсем не сгорело. Или пока его приливом не унесло. Так будет легче для спасателей, когда они за нами прибудут. Я вон у того кривого деревца уже небольшую кучку собрал». Фейд заколебалась. На уме у нее был совсем не сбор багажа. «Я хотелось спасать людей, а не вещи». «Ну, хорошо», — медленно сказала она, наконец, взглянув на кривое деревце. «Да, там действительно были собраны в кучу несколько чемоданов. Но сперва мы должны проверить, не ранен ли кто-нибудь, не можем ли мы...» «Послушайте, я так не думаю», — в голосе Джорджа, прервавшего девушку на полусловие, звучало откровенное нетерпение. «Вон тот парнишка со вторучками сказал мне, что вон тот малый, там, дальше по берегу, врач». Фейт старалась уследить за его жестами. Джордж сперва махнул в сторону темноволосого молодого человека приятной наружности и приблизительно одного возраста с Фейд, который как раз спешил мимо них с несколькими авторучками в руке, а затем в сторону другого мужчины, склонившегося неподалеку над неподвижно лежащей на песке пожилой негритянкой. «А потом у меня не очень-то получается нянчиться с больными и всякое такое», продолжил Джордж. «Зато я так прикидываю, я тут тоже сумею по-своему помочь. Так вы со мной?» Фейд испытывал немалое искушение отрицательно помотать головой. «А что, если кто-то течет кровью и умрет или погибнет от очередного взрыва, пока они будут собирать разные чемоданы и дамские сумочки?» Честно говоря, план Джорджа пришелся ей не по вкусу. Идемте же», — оживленно сказал Джордж, поворачиваясь, чтобы подхватить слегка обуглившуюся спортивную сумку, что лежала неподалеку. Сделав еще один глубокий вдох, Фейд попыталась собраться с мыслями. Разве она только что не решила, что больше никому не позволит собой помыкать? Затем она внимательно посмотрела Джорджу в лицо — Рот мужчины уже превратился в целеустремленную черточку, однако его глаза метались туда-сюда, словно бы не способные надолго задерживаться на отдельных деталях ужасной сцены. «Вполне вероятно, что и он сейчас тоже не может толком собраться с мыслями», вдруг поняла Фейт, «и ничего удивительного после того, что только что со всеми нами случилось. Несмотря на всю свою демонстративную браваду, Джордж сейчас должен был испытывать те же чувства, что и остальные плачущие или кричащие люди, беспорядочно разбросанные по берегу. Разница заключалась лишь в том, что Джордж мог скрыть свое замешательство, занявшись какой-либо деятельностью. Примерно таким же типом личности обладала и старшая сестра Фейт. Всякий раз, дожидаясь известия от врачей, Гейл лихорадочно занималась генеральной уборкой – а также придумывала для себя другие задания, вроде фундаментальной очистки от хлама веранды или приведения в надлежащий порядок научно-популярных журналов, хранившихся в кладовке. «Вы правы», — сказала Фейт. «Пожалуй, собрать весь багаж в одну кучу — неплохая идея. К тому же, пока мы будем работать, мы сможем постоянно приглядывать за теми, кому потребуется наша помощь, правда?» Похоже, этот компромисс Джорджа полностью удовлетворил. «Да, конечно. А теперь идемте. Я вон там кое-что заприметил». Фейт поспешила по раскаленному песку в указанном направлении и, пройдя несколько метров, подхватила почти погребенный в песке кожаный чемодан. Прибавив его к небольшой горке, уже собранной Джорджем у кривого деревца, она заприметила крошечную зеленую ящерку, стремительно ползущую по одному из чемоданов, и улыбнулась, подумав о том, как это существо похоже на миниатюрную, украшенную самоцветами булавку в виде ящерки, которую Гейл носила на своем зимнем пальто». Из воспоминаний ее вывел пронзительный скрежет металла о металл. Фейд повернулась к берегу в тот самый момент, когда вздымавшееся в небо крыло, которое она уже заметила раньше, немного покачавшись, тяжело рухнуло на землю. От удара во все стороны полетели искры. А затем весь берег буквально задрожал. Началась цепная реакция взрывов и вспышек пламени. В воздух взлетали громадные обломки, полная огня и жара прокатывались во всех направлениях. Как только заварилась вся эта каша – Джордж бросился к Фейт и повалил ее на песок. Мимо пронеслась, задев их самым краешком одна из тепловых волн. Фейт тут же зажмурилась. «Спасибо», – смущенно сказала она затем, поняв, что Джордж закрывает ее своим телом. Этот самоотверженный отеческий поступок не мог ее не тронуть. Фейт оказалась одна-одинешенька во многих тысячах миль от родного дома, и вот совершенно незнакомый человек пытался ее защитить. Все это вызывало странное чувство, но приятное. Джордж мельком на нее глянул и пожал плечами. Затем взгляд его опять переметнулся на берег. «Дикое местечко! Я сейчас!» И он спешно куда-то направился. Оглянувшись на пылающие останки крыла, Фейд заметила неподалеку трех человек, явно отброшенных взрывом. К счастью, все трое, похоже, не пострадали. Когда они сели на песок, Фейд заметила среди них того мужчину, на которого совсем недавно указывал Джордж, врача. Рядом с ним оказались грузный молодой человек с целой копной каштановых кудрей на голове и прелестная беременная блондинка в грязном топике. Вид у всех троих был совершенно ошарашенный. Еще бы попасть в такую переделку и уцелеть. Фейд догадалась, что крыло должно быть упало совсем рядом с ними. Врач почти сразу же поднялся и поспешил прочь, оставив молодого человека и блондинку, ошалело сидеть на песке. Фейд направилась туда, желая убедиться, что с ними все в порядке. Ё-моё, выговорил грузный парень, прежде чем Фэйт успела спросить его о самочувствии. Тяжело дыша, он смотрел на нее широко распахнутыми глазами. «Вы видели? Нас чуть было не угрохало!» «Точно!» — подтвердила беременная блондинка. В ее негромком голосе ясно слышался австралийский акцент. «На секунду мне даже показалось, что нам конец!» «С вами все в порядке?» — спросила Фэйт, присаживаясь на корточки. Блондинка положила ладонь на свой округлый живот. «Кажется, ребенок пока на месте!» С довольно нервной улыбкой отозвалась она, глядя вслед уходящему от них по песку мужчине. «Как славно, что этот парень вовремя нас предупредил!» «Да, действительно», — согласилась Фейт. «Я слышала, что он врач. Это правда?» Молодой человек кивнул. «Вроде бы да. Его зовут Джек». Он пожал плечами. «А меня, раз уж на то пошло, Херли. «Клэр», — представилась беременная женщина, по-прежнему держа ладонь на своем животе. «А меня Фейт. Рада с вами познакомиться». Учитывая сложившиеся обстоятельства, эти слова даже самой Фэйт показались до нелепости официальными, и она издала легкий смешок. А затем мгновенно ощутила ужасный стыд. Как можно смеяться в такой серьезной ситуации? Однако Хёрли и Клэр дружно ей улыбнулись. «Сущее безумие, правда?» – заметила Клэр и сделала жест тонкой кистью руки, обводя окрестности. Фэйт кивнула, а затем стала напряженно думать, чтобы такое еще сказать, но тут Джордж окликнул ее по имени – Повернув голову, Фейт увидела, что он спешит к ней на всех парах. «Что вы здесь делаете?» – настойчиво осадомился Джордж, резко перед ней останавливаясь. «Я думал, вы помогаете мне собирать багаж». «Я просто решила убедиться, что с этими ребятами все в порядке», – пояснила Фэйт. «Видите ли, Клэр беременна. Может, статься мне следует остаться здесь и помочь ей?» Джордж наконец-то обратил внимание на выпуклый живот блондинки. «У вас тут какие-то проблемы, юная леди?» – участливо спросил он. «В смысле, с ребенком. Схватки там и всякое такое». «Вообще-то проблемы были», — Клэр взглянула на Хёрли. «Но сейчас, по-моему, все хорошо». Она с трудом начала вставать. Хёрли быстро вскочил и предложил ей руку. «Спасибо», — поблагодарила его женщина, выпрямляясь и потирая живот. «Тогда ладно. Похоже, этот мало держит ситуацию под контролем». Джош кивнул в сторону Хёрли. «Верно, приятель?» «Точно, старик». Хёрли все еще слегка задыхался после резкого подъема. «Лучше не скажешь». «Вот и хорошо», — Джош посмотрел на Фейт. Тогда нам лучше опять приняться за работу. Фейт не была уверена, как ей на это откликнуться. На первый взгляд предложение Джорджа казалось ей достаточно безобидным, и все же его тон несколько покоробил Фейт. Джордж, словно бы даже не допускал, что у нее может оказаться иное мнение насчет того, чем ей заняться дальше. Возможно, Фейт сейчас просто слишком остро на все реагировала, и тем не менее у нее в голове зазвенел сигнал тревоги. Интересно, почему этот мужчина, с которым Фейт только что познакомилась, вел себя так. так, как будто она всецело ему принадлежала.